Глава девятнадцатая Авантюра Нампула — большой город, порядка ста тысяч жителей. Население острова вдвое превышает эту цифру. Правда, эта часть полностью представлена чернокожими аборигенами, занятыми в сельском хозяйстве и по обыкновению время от времени уходящими в пике, сбиваясь в банды. Гораздо реже устраивают бунты, которые подавляются с неизменной жестокостью. И это при внешней респектабельности города, выстроенного в португальском колониальном стиле. На рейде острова всегда присутствовало несколько боевых вымпелов португальского флота. Кстати, эти ребята пошли своим путём, отдавая предпочтение крейсерским операциям. В этой связи они делали ставку на паровые фрегаты. Как по мнению Бориса, всё это сомнительно. Но ведь такие корабли гораздо дешевле, а потребность флота в угле уменьшается в разы. Словом, в адмиралтействе головы большие, пусть думают сами. На берегу расквартирован полк морской пехоты при подвижных береговых батареях и легкой артиллерии. Именно они-то и отличаются обычно в усмирении бунтов аборигенов. Здесь же находится резиденция губернатора колониального архипелага. Кстати, поговаривают дельный управленец. Может, негров он и считает черным деревом, и бунтуют они с завидным постоянством, как и умываются кровью, но из песни слов не выкинешь, Экономика растет медленно, но верно, как улучшается и благосостояние всех слоев населения. Прежде чем приступить к осуществлению своей аферы, а вернее все же авантюры, Борис изучил город, если не вдоль и поперек, то хорошо. Причем не только как Виктор Дубинин, но и под личиной некоего Грега, которого прежде тут никто не видел, а сам он то появлялся, то пропадал. Говорил-то Борис с акцентом, зато прекрасно понимал английскую разговорную речь, читал и писал куда грамотнее многих представителей среднего класса. Что не говори, а приятно иметь высокие показатели интеллекта. Да и не впервой ему изображать из себя немова. Так что проверенный способ с блокнотиком и карандашом вполне работал. Разумеется, Нампула португальский город, но англичане уже давно пустили здесь свои корни. А потому даже рядовые жители худо-бедно могли общаться на английском Хотя, конечно же, не писать Но хватало ведь англичан, поэтому белой вороной он не был Разве только не мота? Но тут уж ничего не поделать Опять же, стотысячное население Если вдуматься, это не так уж и мало Чтобы не примелькаться, достаточно особо не отсвечивать Ну разве только в нужных кругах О, Грек, давненько тебя не было видно. Извозчик в Британии с даже заёрзал на облучке. Не сказать, что они дружны, но того, кто трижды угощал тебя щедрой рукой, ты скорее запомнишь, чем забудешь. Хотя бы на тот случай, если тому опять захочется повторить те развесёлые вечера. Выпивка, еда, шлюхи в борделе средние руки. Они, конечно, черномазые, но какая это ерунда. Баба, она и на африканских архипелагах, баба. Борис ответил на рукопожатие, вооружился потрёпанным блокнотом и вывел: "Дело был занят. Нужна помощь". "И что тебе понадобилось?" с сомнением поинтересовался извозчик. Одно дело участвовать в попойке с бабами, и совсем другое, когда от тебя требуется ответная услуга. «Конечно, сразу открещиваться не стоит, может, дело-то пустяшное, а после опять обломится веселый вечерок». «Доставить посылку. Плачу шиллинг». «Что за посылка?» «Один ящик». «Куда доставить?» «Улица Аугушта, дом 10». «Это картинная галерея, что ли?» Борис кивнул. «И все». Измайлов отрицательно покачал головой и опять взялся за карандаш. «Вечером кутим?» Ну, я не знаю, моя опять пилить будет. Борис изобразил это кив gest. Ну ты что, не мужик, что ли? Там же, словно сдаваясь, поинтересовался извозчик. Утвердительный кивок. В 9:00 вечера опять подтверждение. Ладно, буду. Где твой ящик-то? Кивок в сторону порта. Ну, садись, беря за вожжи, произнёс он. Загрузив ящик, двинулись по указанному адресу. Заведение рассчитано на чистую публику, которой нет необходимости вставать с позаранку, а потому до открытия ещё 2 часа. Однако её владелец уже был на месте. Насколько знал Борис, он как раз готовил выставку модного художника. Кстати, из Майлова до него ещё тянуться и тянуться. В картинах Бориса уже виден талант, но для знатоков заметна и незавершённость работ. Сам он способен увидеть это, только сравнивая свои работы с другими. «Куда? Куда вы несете этот ящик?» — набросился на них хозяин, когда они уже были в дверях. Португальский Борис знал даже хуже, на уровне «моя твоя не понимает». Однако суть возмущений понял и молча протянул ему собственноручно нарисованную почтовую квитанцию ткнул в ящик на вывеску с адресом и названием на владельца, пожал плечами и тряхнул головой. Молотов лив в сторону и не мешай делать свою работу. Господи, ну что с вами делать? Вносите, изучая квитанцию, произнёс владелец. Ящик они занесли племеком в дальний угол, не просматривающийся с улицы, после чего направились к выходу. Правда, Измайлов покидать галерею не стал. Убедился, что владелец здесь один. Проводил товарища, многозначительно подмигнув, мол, до вечера, а сам вернулся, не забыв запереть дверь. «Что тебе нужно?» — насторожился хозяин галереи. Он было дернулся, чтобы вырвать из подмышечной кобуры револьвер, но не успел. Борис уже навел на него ствол бульдога и покачал головой, не дури. При этом держался так, чтобы с улицы оружие было не рассмотреть. «Господин, не делайте глупостей!» "Be lively", благодаря паре камешков во рту с лёгким акцентом на английском произнёс он. Это в 21 веке, заканчивая институт или университет, зачастую не могут двух слов связать на иностранном языке. Здесь подобное невозможно. Человек с высшим образованием, не знающий как минимум одного иностранного языка это нонсенс. Да что там, многим хватало даже гимназии. И уж тем более можно было совершенствовать язык при наличии такого полезного умения, как лингвистика. Впрочем, Борис точно знал, что господин Сильвейра говорит по-английски. Не вслепую же он сюда пришёл в самом-то деле. Его появлению в этих стенах предшествовала подготовительная работа. Ну и над акцентом поработал, вгнав в лингвистику весь свой свободный опыт. Теперь при отсутствии камешков в нём не заподозришь русского. То, что язык не родной, видно, но когда показатели третьей ступени хорошо так перевалили за половину, ты подеше ещё определи, выходцем какой страны является твой собеседник. И чем больше опыта вложено в ступень, тем больше сглаживаются различия. Что вам угодно. У меня здесь нет на личности, держа руки так, чтобы не провоцировать налётчика, произнёс хозяин галереи. Для начала медленно достаньте ваш револьвер и положите его вон на тот столик. В замечательно. А теперь вкройте ящик, кивнув в сторону посылки, произнёс Борис. Там уже лежал небольшой гвоздодёр, оставленный Измайловым. Ободряющий жест револьвером и Сильвейра с видом обречённого принялся за работу. Гвозди небольшие, а потому поддавались легко, с незначительным скрипом. Под крышкой обнаружились два слоя обёрточной бумаги, откинув которые хозяин галереи замер, если не громом поражённый то в крайней степени удивления. «Картины?» Он перевел взгляд на странного налетчика. Тот вновь сделал ободряющий жест револьвером, и господин Силвейра начал извлекать полотна, закрепленные на подрамниках, а также папку с акварельными рисунками. «Владеть успешной картинной галереей и не разбираться в изобразительном искусстве...» Нет, подобное, разумеется, возможно при условии, что у вас имеются работники с соответствующими знаниями. Но Жозе Риуш Сильвейра знал своё дело, а потому сразу же определил талант, сквозивший в каждом Москве. Пусть эти работы всё ещё далеки от совершенства. К тому же, даже в этот неторопливый век информация распространялась быстро. По свету уже гуляли слухи о неизвестном немом одарённом, державшемся на обобицу. Этот поначалу изображал из себя немова, и говорит он с неузнаваемым акцентом. А значит, можно предположить, что ещё недавно он был куда более узнаваемым. Отсюда и такая маскировка. Средняя стоимость этих картин составит 800 фунтов, но я готов уступить вам их скажем за 600. И да, реалы меня не интересуют. Я не торгую краденным, нервно сглотнув, всё же возразил Сильвейра. Справедлиева, кивая в знак согласия, произнёс: "Борис, прошу вас не делать глупостей, чтобы нам потом обоим не пришлось жалеть о содеянном". Он переложил бульдок в левую руку, не сказать, что Измайлов пользовался обеими в равной степени, но случись нужда, с десятка шагов не промахнётся. Правый извлёк из внутреннего кармана сложенный лист бумаги, который разложил на столике рядом с револьвером хозяина. Затем достал небольшую готовальню, внутри которой обнаружились тонкая кисточка и маленький тюбик с чёрной краской. Вооружившись кисточкой, он сделал несколько росчерков на листке, после чего отошёл в сторону. Приветливо улыбнулся и сделал приглашающий жест. Это расписка в том, что некий художник РБП продал вам свои картины за 600 фунтов. А это его подпись. Можете сравнить. Жильверо взял листок и, поднеся его к картине, свечил подписи. Они были идентичны. Но это ни о чём не говорит. Подпись может быть вашей, а картина крадеными, справедливо возразил он, так как прежде наблюдать автограф неизвестного художника ему не доводилось. Простите, но рисовать здесь, чтобы убедить вас, я не буду. У меня нет времени на эти глупости. Отойдите в сторону. Благодарю. Лёгкий щелчок, и лезвие ножа выскочило из рукояти, встав на фиксатор. Подобные ножи частенько используют преступники. Очень уж удобно для внезапного применения. Борис подошёл к картине и собирался уже полоснуть по полотну, как Сильвейра вдруг понял, что сейчас должно произойти. "Стойте, в чём проблема?" поинтересовался Измайлов. "Что вы собираетесь делать? Как вы считаете, господин Сильвейра?" За какой надобностью я устроил весь этот маскарад? Я понимаю, вы хотите сохранить инкогнито, не просто инкогнито. Я не желаю, чтобы кто-то хотя бы заподозрил мою истинную личность. В этой связи данные картины только вяжут меня по рукам и ногам. Дарить их вам в мои планы не входит, поэтому я предпочитаю их уничтожить. Дьявол, остановитесь. Э-э эм... У меня здесь и впрямь нет такой суммы. Максимум, что я смогу собрать, только сотни фунтов, да и то в реалах, которые вас не интересуют. Но если вы мне предоставите хотя бы один час, вы действительно полагаете, что я совершу подобную глупость, взёрнув бровь, иронично поинтересовался Борис. О, мадонна, да погодите вы. Позвольте, я хотя бы отправлю записку Женя. Разумеется, вы её прочтёте. В записке не было ничего кромольного. Господин Сильвейра всего лишь просил свою супругу немедленно направиться в банк, снять со счёта 600 фунтов и принести их в галерею. У него наметилась выгодная сделка, и он не желает терять клиента. Кстати, ничего удивительного в том, что у хозяина галереи имелся валютный счёт. Португальский реал слишком уж нестабильная валюта из-за навалившегося на страну кризиса. Очень напоминает Россию причём не только в 90-х, когда люди стараются откладывать накопления в более стабильной валюте. Надеюсь, вы понимаете, что в случае, если здесь что-то нечисто, я вас убью. Мне же за это, по сути, ничего не будет, разве только придётся поступить к кому-то на службу. Я понимаю. Хорошо, отправляйте записку. Найти посланца было несложно. Мальчишки, они везде мальчишки, и за скромную плату готовы пробежаться по улицам города со скоростью ветра. Причём непременно исполнят поручение в точности. Ведь если начнут пробавляться обманом, то и веры им уже не будет. Ждать пришлось больше часа, но Борис особо по этому поводу не переживал. Здесь ведь не 21 век с его сумасшедшим темпом жизни. К тому же его успокаивало поведение господина Сильвейра, который был занят сугубой изучением картин. Не может так спокойно вести себя человек, задумавший игру со смертью. Борисов вовсе не шутил, когда обещал пристрелить его, и оружие продолжал держать наготове. Дорогой, прости, я повстречалась с синьорой Алвариш. Ты же знаешь, она такая болтушка. На теусе я не опоздала. Затараторила вошедшая моложавая женщина, весьма привлекательной наружности и с игривым блеском в глазах. Вообще-то Бориса посетили сомнения относительно болтливости подруги сеньоры и Сильвейра. Скорее уж этим страдала она сама. "Нет, всё хорошо, дорогая", заверил её муж. А ещё к её порокам можно было отнести чрезмерное любопытство. Она обшарила помещение галереи и даже попыталась заглянуть во все закоулки. Однако никого кроме непонятного типа не обнаружила. Ты принесла деньги, отвлекая её от столь важного занятия, поинтересовался Сильвейра. Ах да, вот они, вспохватилась она, доставая из сумочки пачку банкнот. Благодарю, можешь идти. Но потом, милая, всё потом. Он не дождался, но обещал вернуться. А пока у меня дела. Тогда зачем было отправлять меня в банк? «Так получилось, дорогая. Извини, мне правда нужно работать». «Хорошо», — с явным намеком на то, что расплата за подобное поведение еще последует, — произнесла она. «Вот ваши деньги. Шестьсот фунтов. Можете пересчитать». Выпроводив жену, подошел к Борису Силвейра. «Благодарю». Борис принял пачку банкнот и, не выпуская из поля зрения с мир настоящего хозяина галереи, принялся пересчитывать деньги. «Борис». С вами приятно иметь дело, удостоверившись в наличии всей суммы, произнёс Борис. Э-э, я прошу прощения, а обязательно было разыгрывать всё это? Поведя рукой и указывая на ящик с картиной самого Измайлова в образе городского прощёлки, поинтересовался Сильвейра. Тяжело быть одарённым в мире, где все мечтают посадить тебя на цепь. Да, я вас понимаю. Я правда вас понимаю. Но ведь в наш просвещённый век научно-технического прогресса можно было бы обставить всё и куда проще. Возможно. Понимаю, что он прав, и едва скрывая досаду, произнёс Измайлов. Скажем так, с одной стороны это негативный опыт, с другой я нащупываю оптимальную схему. Ясно. Э-э, я могу надеяться? Нет. Меня уже ждут контрабандисты, чтобы переправить на другой архипелаг. Понимаю. Ну, если вдруг э мало ли как повернётся жизнь, просто имейте в виду, что в следующий раз всё произойдёт гораздо быстрее и при меньших усилиях. Я непременно это учту. Не проводите меня к чёрному выходу. Да-да, непременно. Прошу. Только после вас. Ах, да, простите. Совсем уж доверяться ему Борис не стал, а потом, прежде чем выйти через чёрный ход, легонько приложил хозяина по голове. Вреда ему это особо не причинит, минута другая и придёт в себя. Зато Измайлов за это время успеет убраться далеко. Выйдя наружу, он оказался в узком проезде между задними фасадами зданий. Безлюдно тут не было, хотя народу всё же не так много и в основе своей прислуга. Так что он в своём небогатом одеянии совершенно не выделялся. Прошёл до перекрёстка и далее уже влился в многолюдный поток. Город оживал. Правда, только ради того, чтобы уже через три часа погрузиться в полудрём у сиесты. Пока шёл в голове, всё время билась одна и та же мысль. Зачем? Зачем было городить весь этот огород? Ведь прав Силвейра. Тысячу раз прав. Можно было провернуть это с куда меньшим экстримом. Он же поступил так, словно решал вопрос на какой-то воровской малине, а не в респектабельном заведении». Хозяин пытался схватиться за оружие, а что ему еще оставалось делать при таких-то раскладах? Странная посылка, непонятный и, прямо сказать, отталкивающий тип, ведущий себя крайне подозрительно. Да Борис и сам бы схватился за оружие. Похоже, опять верх взяла авантюрная натура. Битый месяц простоял у Мольберта, лишь изредка отвлекаясь на посиделки в пабе, да пару раз сходил на охоту. И ведь каков? справился с соблазном приобрести яхту или катер и отправиться в одиночное плавание при этом авантюра с галереей ему уже казалась сущей мелочью нет ему определённо нужно работать над собой и почаще урезонивать этого молодого бычка с непоседливым нравом вскоре он свернулся с оживлённых улиц на глухие а там и вовсе пересёк пустырь поросший кустарником где сбросил прежнюю личину от гардероба избавился без раздумий Плохая идея трястись над всяким тряпьем. А вот парик, накладные усы, бороду и бакенбарды убрал. Качественно изготовленный реквизит – штука не столь уж и распространенная. Он при всякой возможности пополняет свою коллекцию. Так, на всякий случай. Последний штрих – с помощью лосьона стереть с лица грим, или все же женскую косметику, причем дорогую. Сегодняшний грим актеров оставляет желать лучшего – Он ведь призван не столько загримировать, сколько наиболее ярко выразить черты лица, делая их различимыми для зрителей в зале. После сиесты, уже без маскировки, он покинул съемную квартиру. Особой причины задерживаться в городе у него не было, но и пользоваться услугами контрабандистов бескрайней на то нужды он не собирался. Пароход же, на который он приобрел билет, отходил завтра утром. А пока суд да дело, он решил всё же подумать о собственной безопасности. Дважды заглянув за край, поневоле сделал иш правильные выводы. Пришла пора обзавестись аптечкой, одноразовой, на большее попросту не достанет средств. Но даже с такой можно было чувствовать себя куда спокойней. Он бы и раньше озаботился этим, но несмотря на то, что данный артефакт продаётся совершенно свободно, товар этот дефицитный. Всё же производят их не на заводах, а в мастерских сюзеренов. Одноразовых на рынке больше всего, но опять же, всё в этом мире относительно. Много не значит на каждом углу. Но заглянув вчера в аптеку в центре города, он приметил парочку экземпляров. Иное дело, что в тот момент у Бориса явно не хватало средств на подобную покупку. Шутко сказать, но цена маленькой коробочки была сопоставима с его прежней яхтой. Понятно, что жизнь всяко дороже, но впечатляло, в общем,